Глава 9. Дорога домой. Вы выполнили невозможное. Прошли подземелье, ловушка робомозга на 70% вдвоем игроками ниже 10 уровня. Получено 50 тысяч дополнительного опыта. Вы получаете дополнительную награду. Универсальный модификатор позволяет сделать любое оружие либо броню вашим персональным снаряжением, не выпадающим после смерти и повышает его редкость на одну градацию. Вы уничтожили босса локации, суммарные характеристики, которого превышали ваши более чем в 10 раз. Награда меняется на легендарный сундук босса. Вы уничтожили всех подручных босса, получен опыт, вы уничтожили и и, получен опыт. И еще пару десятков сообщений. итоговый скачок по уровням составил H5. Из вороха сообщений интересно было присвоение всем членам группы статуса «Убийца машин», повышающего урон по роботизированным врагам еще на 20%. В моем случае это было уже плюс 30% в сумме. Также важно было то, что система начислила мне одно очко характеристик, которое можно было раскинуть куда угодно. Но это подождет. Мои ручонки прям-таки тянулись вскрыть сундук босса, из него точно должно было выпасть что-то интересное. Вэлл well, тем временем развил активную деятельность, потроша тело бензобота на предмет изъятия с него уцелевших модулей. Жаль, но все его оружие пришло в негодность. Зато процессорные модули и акумы были вполне живы и даже влезли в мой инвентарь. У самого Вэлла well, инвентарь был ограничен мешком. Я подозреваю, что если бы у него была возможность, мы бы все содержимое уровня утащили с собой. Кстати, Вэлл, well, а что ты хотел отсюда уволочь? «Но вообще, именно здесь были разработаны М-орудия, тип того прототипа, что я дал тебе, только многозарядные», — одозвался механик. «Я рассчитывал добраться до склада, но он оказался пуст. И самое главное, я точно знаю, что в глубинах этой лаборатории есть генераторы, позволяющие использовать главный калибр городской артиллерии без такого жуткого кулдауна». «Боюсь, а не того», — я состроил виноватую физиономию. «Мы с Ланселотом разнесли какую-то генераторную тут». Она питала энергией все автономные системы комплекса». «Погоди», — Вэл заметно растерялся, — «как именно вы ее разнесли?» «Ну...» — я рассказал ему детали боя в генераторной. Вэл выслушал молча, крутя в руках какую-то небольшую детальку, потом кивнул своим мыслям и озвучил. «Это нехорошо. Ты уничтожил...» стабилизирующую систему, и в данный момент под нами постепенно перегружается нехилых размеров волновой реактор. Я бы сказал, пора валить отсюда и в темпе. «Погоди, а как же лонселот?» «Сейчас!» Он полез внутрь останков робота. Он полез внутрь останков робота. Поковырявшись там несколько минут, наружу он вылез, держа в руках обычные позитронные мозги. Вот это твой лансалот. Ставим его в любое роботизированное тело и перезагрузим. По идее, этого достаточно, чтобы он респавнулся. Ну, тут тел точно нет. Хотя, я посмотрел наверх, на импровизированных трибунах все еще стояли буты, похожие на киберпауков. Но теперь они явно были полностью дезориентированы. Сможешь деактивировать одного из этих? Вместо ответа он охмыльнулся и достал из кармана мини-версию ЭМ-гранаты и швырнул ее вверх на трибуну. Взрыв и вспышка света свалили сразу несколько ботов, остальные даже не шевельнулись. Мы быстренько притащили парочку. В этот момент на стенах зажглись красные лампы. Как правило, это означало что-то плохое. Система оповещения не работала, но догадаться, что это сигнал перезагрузки реактора, было несложно. Ну, по крайней мере, этот коридор был достаточной ширины, чтобы мы могли попробовать в нем новую фишку. Я нажал кнопку призыва Маунта, и прямо перед нами из ничего возникла та самая навороченная тачка, которую делал для меня наш мастер-механик. «Черт, а хорошо все-таки быть одним из первых, а?» — одобрительно заметил Вэл. «Я ее оставил перед воротами завода. Давайте валить, только кинем в кузов этих ботов». Мы зашвырнули корпуса в кузов. Вэл вынужден занял место Башнера, нам оставалось только двое, а я отправился за руль. Машинка была прекрасна. Это прям вот детские мечты, воплощенные в металле. Широкий кузов, высокие внедорожные колеса 40 дюймов, причем сзади их две пары, соответственно, это 6 на 6. Шароченный таранный бампер, противопульное бронирование, двигатель 920 лошадиных сил 6,2 литра. Короче, мечта, о не внедорожник, если забыть про потребление топлива. Бак на 400 литров, но его хватает всего на 1000 километров. Ладно, я что-то отвлекся, но уж очень люблю внедорожники, да. Машина вылетела из зала, я вывел в интерфейс карту на экран и погнал. Благо, уровень подразумевал передвижение тяжелой роботизированной ремонтной платформы, так что и машина отлично проходила. На четвертом повороте нас обстреляла турель, запитанная от независимого источника энергии. Калибр 545 не оставил даже царапин на нашем лобовом стекле и броне, а башенный пулемет срезал ее мгновенно, За счет компьютерного наведения и отличной системы стабилизации нам не требовалось даже притормаживать для улучшения наводки. Несясь по уровню, джип несколько раз носил бампером одиночных роботов, а один раз переехал целых пятерых. Машина не замечала таких мелких препятствий, как баррикады из бочек, и лишь единожды мы затормозили перед перекрывающим путь широкими воротами, которые были закрыты. Энергии не было, но тут нас выручил вновь талант Велла. Он просто закинул провода с генератора джипа на систему питания ворот и открыл их. Несмотря на отсутствие таймера, у меня было четкое ощущение, что времени остается совсем мало. Вылетая с пандуса, джип высек кучу искр бронированным днищем и понесся по первому уровню базы. Тут мои друзья постарались. Зачистили всех роботов, турели и, кажется, ограбили все подчистую, отвинтив от техники все, что можно». «Ну, лучше», — ответил на мой немой вопрос, Вэлл, — «не бросать же его тут». Крахоборы, А куда вы его подевали-то?» «Ну, твой друг сказал, что это не проблема, и просто пихал в сумку все, даже небольшие модули генераторных сборок. Как он это сказал? Прикадиться!» — со странным таким акцентом. «Только черни на моей машине потом ввести сюда, типа не прикатилось. Это вообще анекдот». После изложения бородатой байки про эстонца и ворону, Вэллор ржал как сумасшедший почти всю ту часть дороги, которая прошла без проблем. Мы проехали где-то половину уровня, когда лампы на стенах заморгали совсем быстро и все разом погасли. Как и освещение. Я врубил фары и оценил работу Валеры, и в этом, помимо штатного света, у нас было еще четыре столба из доп конусом освещавшие метров четыреста пути перед нами. Вообще он собрал прямо-таки мраб, миностойкий, засадозащищенный, то есть устойчивый от подрыва мин и защищенный от атак из засад, и модернизировал его под местные реалии. Усиленный двигатель, увеличенный бак, так что мы могли и в скорости потягаться с обычными машинами и выдержать очередь из единого пулемета. И в случае засады эта тачка спасла бы наши шкуры. А игровые условности делали ее вообще незаменимой. Как я прочитал, пока из игры выходил, Маунты заправляются и чинятся в режиме отзывов, в случае уничтожения ремонтируются просто дольше. Чем выше редкость, тем быстрее ремонт и заправка, ну и больше разъемов под улучшение. По сути, добыв нужные запчасти, и имея превосходного механика Вела, мы могли построить и мини-танк, который бы решил любую дорожную битву в нашу пользу, и даже смехом типа Ланселота смог бы потягаться. Бензобота сделал бы вряд ли, у того арсенал больно внушительный был, но все же. Мне сейчас предлагалось смонтировать на машину элементы, не имеющиеся в наличии, пустив на детали улучшения, в том числе запчасти робота. Лазерную турельную установку вместо обычной, установить допу бака на 400 литров топлива, установить курсовые пулеметы Spider с возможностью модернизации, усилить возможности бортового компьютера, вариативно. Каждый апгрейд требовал расхода имеющихся в инвентаре группы или машины предметов. Ласпушка – это рука босса, блок питания из босса и процессор от стража, дополнительный бак – это минус, металл с руки с лазером и какие-то там элементы гидросистемы. Пулеметы спайдер были у меня в инвентаре, и не только у меня. Усиление возможностей бортового компа – в зависимости от установки в машину процессора от бензобота или же процессоров от его гвардейцев. Можно было увеличить потенциально все функции компа, плюс получить какие-то доп. возможности, не описанные в этом меню. В целом, все это нужно, но сначала попасть в безопасную зону. Тем временем с базы явно начало твориться что-то не то. По стенам побежала дрожь, и пол начал ходить ходуном. До безопасной зоны нам еще надо было проскочить с километр. Я нажал на газ, добавляя скорости, но не слишком сильно, слишком много поворотов. Тряска усиливалась, и кое-где по стенам начали появляться трещины, которые быстро ширились. А еще ощутимо подросла температура, градусов на 10. Поворот. Еще один. Хилая баррикад из листов пластали, и бочек разлетается от удара бампером на скорости 80 км в час. А судя по карте, мне нужно проехать метров 600 по прямой, и я выскочу во двор. Газ уже на максимуме. Мощный двигатель ревет, отражаясь от стенок тоннеля. А в зеркалах заднего вида начало показываться какое-то сияние, идущее из трещин в стенах, разросшихся уже сантиметров до 10-15. Перед нами ворота комплекса. Они полузакрыты, но открываются вроде наружу, поэтому я просто не сбавляю скорости и кричу всем, что сейчас будет удар. «Удар!» Погасли фары, что-то скрижетнуло под корпусом. Сминаясь, хочется надеяться, что это створка. Машина выпрыгивает во двор лаборатории. Я быстро ориентируюсь и маневрирую к выезду с территории. А за спиной из выбитых ворот уже бьет зеленоватый свет, очень похожий на свет, который возникает при активации АМ-оружия. Мы почти успели. Волна света поднимается снизу, и индикаторы целостности машины резко начинают ползти вниз. У нас распадаются покрышки и, кажется, начинает исчезать дно. Высекая искры из тех частей покрытия, которые не исчезли, мы вылетаем из ворот комплекса ровно в тот момент, когда зеленое свечение резко концентрируется. Оно таки обрубает нам край кузова сзади, да и машина, в принципе, выглядит так, как будто ее пожевали снизу, но мы выскочили. За нашими спинами пульсирует зеленовато-серебристый шар, а потом беззвучно исчезает, оставляя после себя воронку в километр диаметром и глубиной, ну, дна не видно. Оттуда поднимается дым, и местами клубится какой-то странный туман. Активирую режимы внесения апгрейдов в машину, и она исчезает. А в уголке экрана на ее иконке появляется таймер в 72 часа, который изменяется каждую секунду. Походу, это время ремонта и внесения изменений. Эй, а где окно предупреждения? Зашибись. Сейчас меня прибьют. Все, дальше ножками. Машина недоступна 72 часа. «А вот это не очень хорошо», — вздохнул Вэлл. Я бы поразился его спокойствию, но оно прописано гейм-дизайнерами. «Мы, если что, на нейтральной территории, и до базы рейнджеров нам пилить километров 5-6. А тут можно встретить что угодно. Эта часть была поражена Д-вирусом, причем источник до сих пор неизвестен. Ты же знаешь про вирус, да?» «В общих чертах», — пожал плечами. «Модернизированная чума и бла-бла-бла». «Если прям совсем по верхам, то так и есть» согласился механик. «Вот только есть один тут нюанс. Вирус моментально мутировал, оказывая влияние в том числе на пораженные объекты. Как пример, те же чины, получившие от него прижизненные изменения в геноме, еще и, между прочим, наследуемые. Вот только с чинами не все так просто, там такое ощущение, что мутагенез кем-то направлен был. Нам это сейчас не важно». В общем-то, мутагенез происходил не только в чинах, он цеплял и других, хоть и не всех. Тут, видимо, важна генетика. А еще он влиял на все живые организмы, не только на людей, превращая тех, кто выжил, в монстров. Основная, объединяющая их всех характеристика, они очень физически сильны и всегда голодные. «Ну, значит, нам придется двигаться очень быстро», — я хмыкнул. Давненько не приходилось участвовать в забегах. Но стимул быть сожранным внушает прям-таки невероятный энтузиазм. «Слушай, а неужели здесь негде взять просто автомобиль, который ты сможешь завести?» Овы, топливо слито точно со всего, с чего было возможно, да и детали снимали не раз. Будем очень долго искать, а не факт, что удастся. Быстрее пешком!» «А кроме мутантов, чего еще нам ждать?» «Да чего угодно!» Вэл опять крутил в руках какую-то мелкую детальку, успокаивался так что ли. «Ловушки рейдеров, панцерохваты...» «Я подозреваю, что зоны с высокой концентрацией вирусом вам не опасны, но есть еще и места, где могут быть разлиты ядовитые вещества. Так что побежим очень быстро и очень осторожно». «Вот уж точно. В инвентаре призывно мигал сундук, и я предложил». «Тогда, я думаю, самое время нам вскрыть сундучки с босса. Мало ли там полезного может быть. И надо будет двигать». Механик согласно кивнул и первым вскрыл свой сундучок. «Из него выпал». Рюкзак. Я уже готовился ему посочувствовать, но проглотил все слова, оценив обалдение у мужика на лице. «Вот это лут!» «М?» «А ты погляди!» Он сунул мне под нос свое сокровище. «Пространственный рюкзак. Уникальное. Не Позволяет таскать в дополнительном кармане до тысячи килограммов предметов, вес которых не влияет на переносимый персонажем». Действительно, для НПС, не владеющего инвентарем, это уникальный и очень ценный предмет. Даже я бы не отказался от такого. Шутка ли? Лишняя тонна веса на халяву. Ладно, пора мне тоже вскрывать свой сундучок. Привычный уже вихрь искр, меняющий цвет теперь от фиолетового к золотому, и из него на земле собирается молот. Громовой убийца. Уникальная. Рукопашный двуручный силовой молот. Урон тысяча. 1500. Бронепробитие – 120. Требования к силе – 4. Персональное. Шанс выпадения при смерти – 3%. 5 слотов модернизации. Вероятность оглушения оппонента – 25%. Вероятность нанести смертельный удар – 10%. При совершении убийства накапливает один заряд грома, При накоплении 10 может нанести АОЕ-атаку в области 50 метров электричеством, нанося 300% своего урона всем враждебным целям. Вот такой вот штукой я могу гвоздить даже роботов. В моих руках он будет наносить 1100-1650, значит урон по области будет от 3300 до 4950. Жесть. Только придется все же вкинуть очко стата в силу. У меня просто не хватает для того, чтобы его взять. Ладно, легко пришло, так что потратим на усиление себя, любимого. Уникальное оружие в этой игре реально является ценностью. И кажется мне, что игроки будут мочить кого-нибудь по кулдауну, чисто чтобы выбить из него такой уник. Но в данный момент мощь нашего отряда возрастала на порядок прям. А еще, у меня ведь есть универсальный модификатор, а если я его применю к молоту... В моих руках молот засветился багрово-алым и мимолетно изменился, сильно напоминая теперь что-то из фэнтези. Молот Рока. Легендарная. Рукопашный двуручный силовой молот. Урон 2500. Бронепробитие 150. Требования к силе. 4. Неразрушимое личное. Не может быть передан. Выпасть при смерти. Сломаться. 6 слотов модернизации.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 Возможно, частичное использование зарядов, не менее трех, для усиления следующей атаки на 200% плюс 30 за каждый использованный последующий после трех заряд. По рукояти молота теперь вились две сплетенные змеи, каждая из них выходила своей пастью на одну из двух голов молота. Кстати, а вот и еще один бонус быть игроком. Иконка шакала вновь активна, более того. Он не так, чтобы далеко от нас, 200 метров. Хитрый Коля перепривязал точку возрождения поближе к месту проведения рейда. Шакал, группа. Народ, вы не поверите, что мне выпало офигеть. Открываю я сундук, а там снайперская винтовка под именем Единорог. Я глянул характеристики и обалдел. Легендарная плазменная снайперская винтовка, урон 400, количество слотов модернизации 5, пробитие брони 90, шанс на крит плюс 50%, самовосполнение боезапаса. Персональная, шанс выпадения при смерти 5% уникальная. Мерлин, группа. Слушай, а это прям вещь, но моя круче. И скидываю ему характеристики молота. Шакал, группа. Читер, так не бывает. Слушай, это уже за пределами теории вероятности. Это ж оружие ультимативного класса, его нельзя получить из обычного босса. Мерлин, ну вот реально, откуда у тебя мешок удачи, а? Ты ведь не знал, что именно совмещение двух этих предметов сделает этот уник, да? Ты просто от балды совместил редчайший предмет для улучшения снаряги и средненький с босса. Это же оружие ультимативного класса, его нельзя получить из обычного босса. Мерлин группа. Да я вообще случайно. Коль, я получил модификатор с данжи и первое очень крутое снаряжение, которое имело смысл повысить и все. Ну логично же. Шакал группа. Гребаный везунчик, а? Ну почему тебе по жизни так везет, а? Мерлин группа. Ну, наверное, потому что я главный герой этой сказки. Не знаю, но, если ты помнишь, мне всегда везет. Ладно, надо все-таки начинать уже двигаться. Стоять тут дальше нет никакого смысла. Забрасываю все очки в холодное оружие, двуручное. Открыв карту, я проложил самый быстрый маршрут к базе рейнджеров. Он составлял пять с небольшим километров, но это если по прямой, а если реально, нужно было пройти пару кварталов, выйти к кольцевой причем именно там, где я уже побывал, к первому блокпосту и, пройдя по известному мне маршруту по кольцу, уйти в город, выходя практически так же, как я попал пару дней назад на базу. Ладно, надо все-таки начинать уже двигаться, стоять тут дальше нет никакого смысла. Забрасываю все очки в холодное оружие, двуручное. «Вэл, а тут нет более короткого маршрута». «Но можем попробовать пройти через канализацию, но че мне эта идея не нравится вот вообще», — скривился механик. «Пендальф, пойдем через Уморю, через канализацию», — процитировал Шакал. «Может, реально через канализацию рванем, а? Воевать с рейдерами на дороге, будучи пешком, так себе план. Зато можем сделать так же, как я до этого», — возразил я, но больше для проформы. Мне не нравились оба маршрута. Подловить их патруль и, выбив водителя, захватить тачку, и окажемся быстро на месте. «То, что сработало один раз, не факт, что не учтено противником. Сундзы, кажется», — опять блеснул интеллектом Коля. Вот реально, ты думаешь, они позволят еще раз так же, всего-то через два дня, повторить захват их тачки? Полагаю, патрули теперь по две-три машины, и хотя бы одна из них бронированная. Да и просто это скучно. Канализации — это опыт. А опыт, брат, в ММО — самая первейшая вещь. И банально нужно снаряга разживаться. «Приличная броня только у тебя. Биться с рейдерами малоэффективно, Они в большинстве своем низкоуровневые мобы 5 десятого уровня. Мы их переросли уже за счет прохождения рейдового подземелья малой пачкой на лоу-левеле. Так что я голосую, канализация и мутанты». «Кстати, о снаряге», — вспомнил я. «Шакал, у тебя оружие на ближней есть?» «Не, я все статки дал стрелковую и снайпинг». «Лови», — я мысленно выбрал его портрет в меню группы и вывел экран обмен, в который...» И кинул свой первый серьезный трофей топор с Рейдера. Спасибо! Слушай, а ведь это прям кальк с нашего знакомства. В Вов, 20 лет назад! Ты мне подарил мой первый синий меч, Улыбнулся Коля. Я заржал. Хе, в натуре. Ладно, воспоминаниям предаваться будем в баре. Вэл, ты можешь найти ближайшую точку входа в канализацию? Да вон, впереди же торчит люк! хмыкнул Вэл. чё ты, командир совсем невнимательный. Мы выдвинулись к люку, держа на изготовку оружия. Крышки на нем не было, изнутри пахло с затхлым воздухом. Первым вниз полез я, как единственный персонаж, имеющий серьезную броню. Канализационный коллектор был вполне себе знаком. Именно по такому я шел к лаборатории, только здесь он ветвился крайне часто. Даже прямо за люком метров через 50 виднелось минимум одно пересечение с другим коридором, а дальше еще парочка. Я освободил напарникам место для спуска, сам же прошел вперед, держа на изготовку молот. Парни спустились, и мы начали движение. Я впереди, за мной Вэл, шаки, замыкающим. Первые пару перекрестков мы прошли спокойно, хотя меня очень напрягало то, что ориентируется здесь только Вэл. Я сам же просто не пойму, куда нам идти в случае чего. Да и за спиной оставались непроверенные участки коридоров. Но заниматься здесь изучением каждого отнорка было чревато. Мы продолжали движение по центральному широкому стволу и продвинулись уже, наверное, на километр, когда встретили первые следы живых существ. Очень красноречивый, надо заметить. Прямо посреди коридора стояла вбитая в кирпичи арматура, на которой болтался череп в противогазе. Череп точно был человеческий. «О, граница территории Мьютов», — обознал Валера. «Я уточнил. Мьюты? Это что-то очень общее. Что ты имеешь в виду, Вэл?» «Они и есть обобщение. Это общины тех, кто совсем не похож на человека, хоть и происходит с ним из одного корня, охотно объяснил механик. Скорее всего, тут главенствуют Череподавы. Это общее название мутантов, подчиненных боссу Череподаву. Он один из выживших чинов. Культ, силы, все дела. А пехота у них может быть набрана из кого угодно. Пройти тут мирно не удастся, так что готовимся к бою». «Из хорошего. Почти все они вооружены оружием ближнего боя. Огнестрела мало, и он некачественный». Мы двинулись по коридору вперед, но уже через сотню метров наткнулись на первых мьютов. Видимо, это была застава. Несколько листов ржавого железа были нацеплены на торчащие стены кронштейны для кабелей. А за ними торчали пятеро существ, одетых в рванину с гипертрофированными мышцами и головами имбицилов с мелкими глазками. Основными характеристиками их являлись уродство и физическая сила. «Э, стоять!» — разговаривать эти твари, как выяснилось, умели и даже связано, хотя предположить это лицам было непросто. «Вы на нашей земле, так что сдавайте оружие и не сражайтесь. Мы тогда не будем вас мучить». «И отпустите?» — на всякий случай уточнил я. «Нет, убьем быстро и без боли». В ответ на это крайне лесное предложение я просто выпустил в гварливую длинную на 20 патронов очередь из пулемета. Попало всего 7, но ему и так хватило. Пробитое патронами 7.62 тела без брони получило три крита и рухнуло, пуская фонтанчики крови из ран. Он не умер, но 7 пуль калибра 762 отправляют в нокаут, даже если ты толстый и с мышечным каркасом Халка. Кстати, никогда не понимал, почему ему Халку не наносят как минимум оглушающего урона выстрела из танков. Он не настолько здоровый, чтобы не упасть от прямого попадания снаряда. Остальные Мьюты кинулись к нам, размахивая самодельными топорами и копьями. Самое идиотское, что можно было сделать. Снайперка Шакала мгновенно отправила в мир иной одного. Вэл из Спайдера накрошил еще двух. Я свалил парочку еще одной очереди в 40 патронов и специально оставил последнего для теста своего молота. Убирая в инвентарь пулемет и доставая молот, я почувствовал какой-то моральный подъем, как будто так и должно было действовать. Странное чувство. Подбегающий мьют был вооружен двуручным рубилом. Он замахнулся еще метра за четыре до меня и попытался попасть с разбегу. Красиво, но неэффективно. Я просто пропустил удар мимо себя и врезал ему в бок молотом рока. Эффект был грязным. Его не просто убило. Молот, врезаясь в бок, раздробил все, что попалось на пути, разбрызгивая это в стороны. От мутанта остались ноги и четвертинка торса. Все остальное усеяло нас, стены и потолок тоннеля кровавой кашицей. Смотреть урон я даже не стал. Ему явно хватило многократно. — Мерлин, ты бы это предупреждал, что ли? — буркнул шакал, протирая лицо. Отвечать я на эту идиотскую просьбу не стал. Отправился к баррикаде. Надо было добить цели тех, кто еще выжил, и двигать дальше. Винтовка шакала не оставила его противнику шансов на выживание. У него в груди была дырка в три кулака человека размером с обугленными краями. Мои цели тоже успели скончаться еще до того, как мы подошли, так что оставалось тюкнуть топором и молотом только двух недобитков велла. Переговорщик тоже еще не умер. Он лежал на бетоне и булькал прострелянными легкими. «Хочешь быстрой смерти?» — ласково поинтересовался я. Он что-то то ли прорычал, то ли пробулькал. Я резюмировал. «Думаю, да. Скажи нам, как быстрее всего пройти через вашу территорию? Нам не нужен бой. Нам нужно просто пройти». «Череполом сожрет ваши мозги, проклятые ублюдки! Вы никуда не пройдете!» Я мстительно попросил Шаки раздробить ему колено. Если бы я сам стукнул, он бы кончился моментом, а так может удастся разговорить. Но полоска хитов-ублюдка ушла сразу в серую зону, так что ничего он нам не сказал. Просто подарил чуть опыта. Господа, предлагаю быстрый штурм мундранг. Стрельбой мы точно спровоцировали тут все, что можно, так что надо прорываться. Принято! И мы начали тот самый штурм ундранг. Попадавшиеся по пути отряда монстров реально были крайне слабо вооружены. Да и противники 50-го уровня были опасны разве что для Вела. Мой молот превращал в ошметки любого. Винтовка шакала делала дыры, смертельные для них даже сквозь баррикады. Я передал Велу свой пулемет просто потому, что я явно был эффективнее с молотком. Мы проскочили уже половину маршрута, если верить карте, когда выползли на крупный перекресток путей. И вот тут нас ждала толпа практически в сотню тварей и уровни у них были отнюдь не сороковые-пятидесятые. Самый слабенький — семидесятый, а главное, это был, собственно, череполом, щеголял аж сто сороковым. Многие из них держали в руках огнестрельное оружие, хотя не сказать, что им это сильно помогало. Первый залп прошел почти целиком мимо. Те два попадания, что я получил, поглотила полностью броня, но при попытке сближения я получил пару прямых попаданий, которые, снимая даже по одному хиту за каждую дробину, все равно умудрились снести мне по 30-40 каждая. «Мерляй! Их босс уклоняется от выстрелов из винтовки!» — доложился Шакал. «Уж очень большая разница в уровнях, если они навалятся на хана. «Я думаю». Тем временем монстры потихоньку отжимали нас обратно в тоннель хоть и не смертельно, но ощутимо нанося урон. Мы выбили пару десятков, но с таким численным преимуществом они просто задавят нас количеством. Если бы не Вэл, я просто предложил бы вернуться на базу через респаун, но у него респауна нет, если его убьют, то он умрет, так что надо было срочно что-то придумывать. «Вэл, а у них не практикуются ли дуэли?» «Да откуда я знаю?» Я решил рискнуть, благо у меня зарядилась ультимативная умелка молота, так что, если что, я тут устрою дестрой. «Эй ты! Жалкий зог!» Первый шаг вперед дался легко, но потом меня притормозили каким-то целым залпом своих слабеньких выстрелов. Речевка шла не в пример проще, я только удивлялся. И откуда эта вархаммерская лексика-то поперла? Сто лет уже модельки не двигал. «Ты так и будешь прятаться за своими бойзами?» «Я...» «Первый Мерлин, повелитель Грома, вызываю тебя на бой!» И твари внезапно перестали стрелять, а из их толпы вышел тот самый череполом 140-го уровня. Э, ты, повелитель Грома, да я сожру твою печень, не переставая поносить тебя! Иди ко мне!» «Блин, реально, что ли, сработала? Вот же идиот!» Мьюты выстроили круг, в центр которого вошел этот здоровяк. «Босс, случайно локации предлагает вам дуэльный поединок. Вы согласны?» «Да». Я вышел вперед в своей косухе и с молотом. Ни одна тварь не попыталась меня тронуть, но ручали и ревели они крайне грозно. В центре круга меня уже ждал череполом с боевой кувалдой в руках. Я вошел, спокойно готовясь к бою. По идее, я уделаю его с пары ударов. Главное, не подставиться под его ответку. Выглядит босс мьютов и впрямь солидно, ростом около двух с половиной метров. Под сероватой кожей перекатываются глыбы мышц. Долгой прелюдии не вышло. Череполом немедленно кинулся в атаку, с огромной скоростью размахивая своим оружием. Первые два удара я заблокировал, но тут же понял, что просадка выносливости на блок составляет 30%. Еще от двух просто увернулся, а потом получил сокрушительный удар в грудь. Меня практически вбило в бетонный пол и вышибло дыхание. «Получен урон 400», — бесстрастно сообщила система. «Что ж, еще один удар и бой закончится. Придется таки проверить, как работает мой прием с ударом грома». Я перекатился по полу, ворачиваясь еще от одного удара и активировал навык. Молот засиял багровым огнем, по нему поскакали молнии. Дальше мое тело само выполнило прыжок вверх, где вокруг молотка засияло нестерпимо яркое облако света. И я обрушил удар, на противника. Он принял его на блок, но это уже было неважно. 8250 урона, увеличенные в пять раз на дистанции в 75 метров. Кровавый дождь обрушивался на нас еще пару минут. Облако огня хлестнуло по всем врагам, которые столпились вокруг площадки, ожидая победы своего чемпиона. Почти все восемь десятков мьютов оказались в зоне действия навыка. Уцелело из них трое. Сам Череполом хоть и просел на три четверти хитов и словил дебаф оглушения, и парочка его бойцов, оказавшихся вне круга урона. Они стояли, покрытые кровью и кишками своих товарищей, и в полной прострации наблюдали, как я вбиваю их босса в землю, как снова молот поднимается в моих руках, вновь покрытый багровыми молниями. Второй удар был с меньшим числом спецэффектов, но своей цели он достиг. Череполом уменьшился на голову, И погрузился в бетон еще глубже. Щелкнул еще раз счетчик уровней, и я стал тридцатым. Из босса выпал сундук босса случайный, а еще, а еще из него внезапно выпал предмет, который система определила как часть брони легендарная. Что это такое было, я так и не понял, но в инвентарь убрал вместе с сундуком. Оба оставшихся в живых мьюта упали на колени. Поздравляем, вы победили в дуэли, и теперь вы босс череполомов. «Вам становится доступен интерфейс управления племенем». «А это еще что? Каким племенем?» «Я опять явно чего-то не прочитал. Ладно, главное, что они нам не враждебные. «Правда, мои напарники смотрят на меня с явным недоумением. Интересно, почему это?» «Мерлин, а ты статус менял?» — с подозрением уточнил Шакал. «Нет, а что?» Но теперь босс Череполомов ты!» — он внезапно усмехнулся. «Походу, дуэль — это скрипт, создающий ситуацию контроля над племенем, и прописан он точно не для тебя был. Ты вроде РТС, стратегии в реальном времени, никогда не любил». «Парни, давайте разбираться с проблемами по мере их актуализации. Валим отсюда». Дальнейший путь по территории племени был крайне однообразен. При виде меня мьюты падали на колени и приносили клятву верности. Я ее принимал и шел дальше». Так мы довольно быстро покинули территорию моего уже племени и двинули по коллектору в сторону базы. Я дал себе слово, что как только смогу остановиться, немедленно разберусь и с уровнями, и с перками, и с этим странным новым интерфейсом. Но позже. Сейчас я хотел только одного – добраться до базы, войти туда, заказать бухло и отмокнуть в ванне. Слишком много событий за неполные двое суток. Мой человеческий мозг просто не справлялся с ними. Удивительно, на дальнейшее путешествие прошло без особых проблем. Пару раз мы свернули в тупики, но нас никто не поджидал. А потом выползли на знакомый мне по первому проходу перекресток, за которым должны были жить подземщики. Но от них остались только полуобглоданные трупы. Панцирника тоже можно было не опасаться, так что мы просто проскочили их бывшую территорию и через 700 метров оказались у огромных ворот, ведущих на территорию рейнджеров. Сложнее оказалось попасть внутрь, да и то ненамного. Вэлл немедленно отправился к себе домой, он явно выдохся больше нас шакалом, а мы? А что мы? Отправились к Элмеру за получением новых статусов, ибо наша репутация несколько раз прокачалась. Ну и чтобы доложить об Увиденном. В здании администрации нас явно ждали, ибо провели в кабинет Элмера без вопросов. Шериф пришел буквально через пять минут, так что мы не успели даже заскучать. «Господа, я так понимаю, что ваша разведка лаборатории завершена?» «Так точно!» Я доложил обо всех наших приключениях, не забыв даже про Череполома и про контроль над племенем. Элмер очень внимательно меня выслушал, после чего достал терминал, и на меня посыпались системные сообщения. Вкратце, мой статус теперь изменился с сержанта до майора, шакалу присвоили лейтенанта рейнджеров, мы получили новые доступы, снарягу и уважение в городе. «Шеф, а давайте-таки отметим мои новые звезды!» Элмер, свойский мужик, отказываться не стал и даже сам заказал столик. Мы отправились в бар праздновать то, что мы живы, обмывать мои новые погоны и смыть алкоголем все то, что обычно гнетет бойца после выхода.